глава вторая планета ариана империя ларгот большой северный тракт где то в лесу у тракта утро некоторое время спустя хм сидя напротив тела очень уж необычного альфара подумал я это немного не те кого я ожидал тут встретить я оглянулся на другие тела лежащие тут же в лесу бой для меня прошел или что более правильно завершился очень быстро Мне сейчас не требовалось притворяться, что-то скрывать или, наоборот, стараться показать что-то ожидаемое от такого, как я шута, скомороха, растяпы и розини в одном лице. А потому действовал я максимально быстро и эффективно, по факту сразу воспользовавшись своим основным и главным оружием. Для меня любое существо – это средоточие энергий. И потому мне нет смысла вступать с кем-то в прямое противостояние, если этого не диктуют какие-то внешние обстоятельства или острая необходимость. И как следствие, я сразу провалился в режим видения магических энергий, совместив его с возможностью видения эфирной составляющей. Пусть будет магическое видение, ведь у меня оно появилось после того, как я попал в этот мир. Так что теперь это одно обобщение после чего стал поглощать энергетические сущности своих противников. Первым как раз и был тот самый Эльфар, возле которого я сейчас сидел на небольшом пеньке. Следом за ним я поглотил энергетическую сущность мага, потом еще одного, но более слабого магически одаренного противника, ну и напоследок были оставшиеся восемь бойцов. Ага, я не сказал самого важного. Кроме первого Эльфара, все остальные оказались вампирами обычными, истинными, и один из них — высший, тот, что мог переходить в третью туманную форму. И среди них был один из подопечных патриарха, как раз тот единственный высший. Интересно, а сам патриарх знал о способностях своего подопечного? Я смог узнать его по той простой причине, что видел буквально сегодня ночью, когда искал комнату внучки Даткулата. Но что еще важнее, как раз он — и руководил преследовавшим и напавшим на нас сейчас отрядом наемников, таких же вампиров, что и он сам. Я сначала подумал, что это продолжение истории с нападением на патриарха и его внучку. Но тогда при чем тут мы? Ответа на этот вопрос у меня пока не было. А потому тут не стоило сомневаться, что мне нужна информация из головы главаря наемников для того, чтобы разобраться в причинах этого нападения. «Ее я смогу, получив, обдумать и в лагере, когда окажусь там», — прикинул я. «А сейчас лучше тут не задерживаться дольше необходимого, и лучше бы мне вернуться уже обратно». Только вот, оглядевшись вокруг, я вспомнил еще кое-что важное. «Я еду в воровскую столицу империи, и будет полным идиотизмом с моей стороны пренебрегать такими вещами, как трофеи. Там никто не спросит о месте их происхождения». И дальше я уже за несколько минут обобрал все тела, сняв с них доспехи, оружие, прочие мелкие ценности, амулеты и артефакты. Вот теперь, пожалуй, все, подумал я. Только вот это оказалось не так, ведь я вновь сделал круг и оказался у тела невысокого Эльфара, который послужил причиной моего появления здесь. Это он наслал на нас тот энергетический туман. И Эльфар этот оказался очень уж необычным субъектом. Начнем хотя бы с того, что у него было две ипостаси. И в первой ипостаси, когда он принимал свой обычный облик, Эльфар становился нейтралом, таким же, каким считали и меня, что, как я понимаю, для таких полностью магических рас нонсенс. В этом он оказался уникумом. Но что еще более удивительно, у него была и вторая ипостась. Только вот, переходя в нее... Он превращался в какое-то непонятное существо отталкивающего внешнего вида с зеленовато-серой кожей, вытянутым рубленым лицом и очень непропорционально длинными руками и ногами. Я мельком застал тот момент, когда он находился в этой своей ипостаси. Так вот, пребывая в ней, он становился полноценным и очень сильным магом. Создавалось такое впечатление, что все те способности, которые должны были достаться его первичной форме, вдобавок к тем, что уже имелись там, перешли ко второй. Почему я обратил на это особое внимание? Тем потоком энергии, что натравил на нас этот эльфар, он мог управлять, только находясь в своей второй ипостаси. А вот саму подготовку к созданию магического тумана он почему-то проводил, пребывая в своем истинном образе. Я бы сказал, что этот эльфар – какой-то полукровка, но это было не так. Хоть у него и была некая вторая ипостась, только вот она была полностью естественной для его вида. Это подтвердил диагност. Эльфар оказался природным реконтропом, Только вот перевоплощался он именно в этого непонятного типа. Вот и получается, что где-то тут в мире существуют настолько необычные и особенные эльфары-нейтралы с двумя ипостасями. Простой и магической. Что непонятно, единственной значимой способностью этого эльфара, кроме его умения работать с такими тонкими материями, которые другие даже и не замечают, оказалась возможность создания природного магического, крайне сильно действующего яда, ну и необычайно большой запас энергии, который я закачал из его второй ипостаси. Посмотрев в его сторону, я подошел и поднял котелок, а также собрал и всю его небольшую алхимическую лабораторию, что была разложена на земле. «Эльфар – ритуалист», – прокомментировал я увиденное. «Да еще и алхимик. Очень необычно. Среди них, как я понимаю, магов с такими талантами немного. Но что еще можно было ожидать от столь странного представителя лесного народа, как этот уже мертвый мужчина, я сказать не могу». «Думаю», – прокомментировал я это свое наблюдение. У меня получится разобраться в том, что же он тут сотворил, когда закончится анализ его метрического слепка. На этой мысли я со своими делами тут, в лесной Чищебе, закончил. Планета Ариана. Империя Ларгот, Большой северный тракт. Небольшая поляна в лесу у тракта. Утро. Некоторое время спустя. А потому... Прыжок, и я снова за тем кустом, где искрылся от взгляда нашего бдительного караульного несущего боевой дозор на привале. И уже через несколько секунд я выхожу обратно на опушку и сразу же натыкаюсь на насмешливый взгляд Кинаи. «Что-то долго ты там», — усмехнувшись, произнесла девушка, показав в сторону леса, а потом в шутку добавила. «Я уж думала, что ты заблудился, и тебя придется искать». «Ну», — я потупился и даже слегка шаркнул ножкой. «Так получилось, там. Тут вампирша поспешно вскинула руку. «Молчи». «Обойдусь без подробностей, что у тебя там». «Ну, если тебе не интересно», вроде как с сожалением пробормотал я и поплелся к тому бревну, что откуда-то из леса притащил тур и которое мы использовали как скамейку. Планета Ариана, Империя Ларгат. Большой Северный Тракт. Небольшая поляна в лесу у тракта. Утро. Некоторое время спустя. Расположившись на своем месте, Я посмотрел в сторону молодой вампирши и ее напарницы. У нас было еще что-то около получаса. По крайней мере, со временем нападения я не ошибся, прикинул я, глядя на девушек. Между тем, пока я любовался кинаей, которая очень удачно расположилась ко мне прямо своим точенным профилем, мне пришло сообщение от ведуньи, что анализ метрических слепков уже завершен. «Ну и что у нас тут?» — подумал я, приступая к разбору информации, вытянутой из головы вампира и его помощников. Проходит пара мгновений. «Хм», — протянул я. «То, что у меня получилось, слегка поставило меня в тупик. Этот вампир охотился не на кого-нибудь, а на Кинаю. Но что еще более интересно, ночное нападение на Морну, внучку-патриарха, также дело рук этого вездесущего подопечного Даткулата». «Черт», — быстро сообразил я, — Получив чуть больше информации. Нападение повторится уже сегодня. Нужно предупредить старика. Пусть организуют охрану девушки. Да и о смерти одного из предателей в рядах его подопечных Даткулата надо бы сообщить. И я незаметно вытащил наш модифицированный пейджер. А потом быстренько набросал сообщение и отправил его к Луму. У меня не так много сохраненных контактов для остальных магических переговорных артефактов. Но выбор того, с кем я мог переговорить, у меня был. Ну а Клум, я думаю, достаточно быстро найдет Даткулата и передаст ему необходимую информацию. Сам же я вернулся к нашему наемному убийце и его цели. Этот вампир уже довольно давно подвязался на ниве профессиональных киллеров. И, насколько я понял, собрал разношерстную команду из разных отщепенцев, выкинутых из своих собственных кланов. Работал он через какого-то посредника в городе, что вполне разумно. Так, о нем надо бы тоже сообщить Клуму и Гмыху. Пусть займутся, — поставил я себе галочку на память. Вроде там обычный человек. Только сидит он в канцелярии императора, и просто так к нему не подберешься. Но пусть Дроу посмотрит, что можно сделать. Я передал еще одно сообщение, но уже с описанием контакта и того, какой интерес мы к нему испытываем. Оба заказа поступили нашему убийце именно через этого посредника. Сам вампир не знал ни одного заказчика. Контакт с ними был только у посредника. А вот уже непосредственно исполнитель общался только со своим посредником через переговорный артефакт. Быстро проверяю амулет. Я его точно прихватил с собой. Возможно, получится вычислить что-то через него. Но это простая подделка. Я сам видел на рынке, как продавались подобные. Да и у меня в базе уже присутствовала копия, используемого в амулете плетения. Плохо, что в нем нет какого-нибудь буфера для сохранения информации. И только я об этом подумал, когда меня дошло, что вообще-то подобный буфер мне не нужен. Этот артефакт уже обладает своим хоть и слабым, но явно присутствующим аурным следом, а значит из астрала что-то да получится вытащить и я быстро проваливаюсь в необходимый режим магического восприятия. Активация канала подключения, поиск. И уже через мгновение я слышу последний диалог посредника с вампиром. «Черт», — мысленно пробормотал я. «Жаль, что ничего полезного из него вытащить не получилось». Но тут я остановился. Хотя нет, у посредника было своих несколько неудачных заходов, которые у него не прошли. А это значит, что в окружении Кинаи находятся те, кто работает на него. Нужно взять это на заметку. Но что самое хорошее, пока мы находимся в пути, девушка в безопасности. Все ее враги остались в городе. А вот теперь я действительно выжил все из последнего разговора посредника и вампира. Ладно, сейчас посмотрим, что это за необычный эльфар. Сам у себя спросил я. И начал анализировать полученные данные как оказалось этот альфар был неместным, что было и неудивительно относился к некой расе болотных эльфаров именно так их именовали на родине у них неплохо развиты магия жизни воды и леса но вот что необычно у них достаточно сильно были распространены алхимия и ритуалистика, причем не только среди этого небольшого народца как я подумал первоначально а во всем мире и умение этого эльфара работать с тонкими типами энергии не было какой-то его особенностью, такими оказались все жители этого мира. По сути, благодаря этому эльфару, я обогатился достаточно большим багажом знаний, принадлежащих совершенно другому миру и тому направлению в развитии магии, что происходило там. А вот за наследием древних и предтеч там охотятся еще более рьяно, чем тут, мысленно усмехнулся я. Кстати, этот эльфар... Искал какие-то необычные порталы, предположительно, также принадлежащие древним. Вроде как они должны вести куда-то в отдельную сеть миров. И на последнее дело он подрядился по той причине, что ему нужна была помощь в... «А вот это уже интересно», — мысленно пробормотал я. Эльфару необходимо было попасть на черный рынок Парна. У него имелась наводка на то, что именно там и находится один из подобных порталов. Он не знал, где именно, но пребывал в полной уверенности, что сможет его разыскать. Ага. У него был подготовлен специальный поисковый ритуал, который он не хотел там провести. Получил я дополнительные сведения. Только вот в том-то и дело, что я сам уже видел все местные порталы, и ничего необычного там не осталось. Если не считать того, метрический слепок которого находится у меня в голове, медленно подумал я. И этот портальный переход, упрятанный в недра гильдии стражей, несколько отличается от всех остальных. И только я подумал о той комнатке, где не действовала магия, как мне очень интересную информацию подкинули и воспоминания Эльфара. Те порталы, что он разыскивал, всегда сопровождались подобным залом, как одной из мер их защиты, только вот от кого. «Хм», — протянул я, — «значит, мне достался какой-то портал?» ведущий не просто в другой мир, но в какую-то параллельную сеть миров. Почему-то сам Альфар думал об этих мирах именно так. «Нужно будет проверить, что это за миры», — подумал я. «Как только появится свободное время и место, где меня не будут беспокоить, все и проверю. Мне и самому стало интересно, куда это так хотел попасть этот болотный эльфар. Успокоившись на этой мысли, я оглядел полянку и близлежащий лесок. А вот это, пожалуй, как раз течь его появления я и ожидал. Быстро прикинул я, заметив приближающиеся к нам метрические матрицы. Посмотрев немного в сторону, я заметил, как один из нападающих, что приблизился к нашей поляне чуть быстрее остальных, ловко забрался на дерево и спрятался в его кроне. При этом он, став для удобства обзора на одну из веток, навел в нашу сторону небольшой лук, да так и застыл неподвижной статуей, видимо, ожидая, пока остальные будут на своих местах и поступит общий сигнал к атаке. Так, глядя на этого стрелка, подумал я, а ведь это прекрасный шанс для нас. И я еще раз оценил всю обстановку. Отлично, вы-то мне и поможете. Заметив кое-что нужное, мысленно пробормотал я и, немного подумав, добавил. Но для большего эффекта надо немного подождать. После чего лениво сполз на землю, и привалился спиной к тому бревну, на котором до этого сидел. Черт, не подумал, что будет так неприятно. Но что поделаешь, ждем. Планета Ариана, Империя Ларгот, Большой северный тракт. Небольшая поляна в лесу у тракта. Утро некоторое время спустя. Ай, ай! Неожиданно вскочила с земли их ходячая катастрофа, при этом сильно размахивая руками и постоянно пытаясь себя что-то стряхнуть. «Что случилось?» — удивленно посмотрела на него, киная. «Там». И парень, постоянно прыгая, постарался показать куда-то себе за спину. «Там». После чего опять начал прыгать и что-то стряхивать с себя. «Да что там?» — подскочила к нему девушка и, схватив того за грудки, хорошенько так стряхнула. Вроде и выглядела миниатюрной и хрупкой девушкой, тем не менее она была истинным вампиром, а потом парень болтался в ее руках, как тряпичная кукла. «Так что там?» — таким не слишком обычным способом успокоив Лекса, повторила свой вопрос вампирша. Чел, испуганно глядя на нее, вновь обернулся в сторону того места, где он до этого лежал, а потом дрожащим голосом проговорил. «Муравейник там!» — и еще тише добавил. «Я на нем заснул». Тут он резко дернулся и вновь постарался что-то стряхнуть с себя. Кусают. Только и пробормотала эта ходячая катастрофа. При этом еще раз постаравшись стряхнуть с себя невидимых насекомых, которые, похоже, заползли к нему под одежду. — Ну не болван ли? — только и пробормотала девушка. — Снимай! — начала уже говорить она, как, наконец, случилось именно то, чего Киная ожидала с того момента, как этот невезучий уволень поднялся на ноги. — Убью! Только и прошипела вампирша, наблюдая за тем, как в воздух с огромнейшей скоростью взлетел котелок с едой, которую она собственноручно приготовила для всего отряда лишь несколько минут назад. Котелок, вылетевший как из катапульты и полетевший куда-то в сторону леса в тот самый момент, когда этот безмозглый чел, дегенерат, идиот кривоногий, все же запутался в своих ногах и свалился на край доски, с другой стороны которой и стоял взлетевший в воздух снаряд. «Ой!» — похоже, осознав, что же произошло, испуганно проговорил чел, быстро переводя свой взгляд с девушки, на летящий в воздухе котелок, и обратно. «Я не хотел». Только и успел произнести он, как неожиданно прозвучал голос Гулорда, который не мог не обратить внимания на происходящее в центре поляны. «Оставь его!» — раздается властный голос. «Мы тут не одни. Следите за лесом!» И он показывает мгновенно обнаженным мечом как раз в ту сторону, куда и улетел котелок. Проходит мгновение, как откуда-то сверху заваливается тело. Неизвестный свалился с дерева, в крону которого как раз и влетел невольный снаряд, которым являлся котел с едой. «Там», — быстро показала Киная. И неудивительно, что она обратила внимание еще на что-то. Тело неизвестного свалилось настоящего у того же дерева в кустах еще одного лазутчика — который подбирался к их лагерю. И в этом Киная точно не была уверена, но ей показалось, что досталось и еще одному, тому, что прятался чуть дальше. Только вот как за дело третьего противника молодая вампирша сказать не могла. «Всем активировать защитные артефакты», приказал Гулорд, после чего поглядел в сторону Лекса. «Ты же оставайся там, где и лежишь, и не шевелись». Переводит взгляд на Кинаю. «Не забудь». Он кивает в сторону ее подопечного. Он на тебе. Затем, проверив, что все, у кого они были, активировали свои защитные амулеты, еще раз оглядывает лес. «Нужно понять, как много там противников», — говорит ему Тур. «Я это понимаю», — отвечает тому Гулорд. После чего оборачивается и спрашивает у стоящих чуть позади него и приготовивших арбалеты к бою эльфаров. «Сможете сказать, сколько их там?» Он слегка поводит мечом в сторону стены деревьев. Быстрее сориентировался парнишка, который оказался более подготовлен к бою, что было и неудивительно. Не проходит и секунды, как он воспроизводит какое-то поисковое плетение. «Всего двенадцать противников», — быстро произносит он. «И если я не ошибся, среди них два мага». В дополнение, немного подумав, он добавил. «Все идут оттуда». Ну, направление в точности совпало с тем, где они заметили еще двух неизвестных. «Еще что-то добавишь?» — уточнил Гулорд. «Я не уверен», — ответил ему Слай. «Но мне кажется, что оба мага сейчас без сознания». «Они без сознания», — раздался твердый голос сестры Эльфара. «Я уже проверила окрестности. Кроме двух магов, про которых сказал Слай, без сознания находится еще один из тех, кто скрывается в лесу. Тот, которого мы видели. Остальные отошли немного назад, туда. И она показала примерное направление». Помолчав немного, девушка добавила «И еще. Все противники – точно эльфары». После чего она перевела свой взгляд на брата, а потом твердо посмотрела прямо в глаза Гулорду. «Возможно, они охотятся на нас». исея указала сначала в сторону брата, а потом притронулась и к своей груди. Вампир медленно кивнул в ответ на эти слова эльфарки. «Расскажешь позже, почему ты так подумала», – только и произнес он а потом поглядел в сторону леса. Нам повезло, что первую атаку мы им так неожиданно сорвали. Тут Гулорд перевел свой взгляд в сторону испуганно вжавшего голову в плечи человека. Но это только начало. В лесу еще девять противников. И он кивнул в направлении кустов, куда и свалился неизвестный с дерева. — Это или разведка, или стрелок, — сказал он, после чего обратился к Слаю контролирует ту часть леса. Если нас до сих пор не обстреляли, то или стрелков у них больше нет, во что верится слабо, кулета эльфары, или они еще не решили, как им поступить дальше. Тут он оглядел их небольшой отряд. Плохо, что уйти они нам отсюда не дадут. Если мы постараемся взлететь, уверен, что они обстреляют нас с земли. Мы будем открыты для них. У нас патовая ситуация, которая может со временем привести к нашему поражению. А преследователь фаров в лесу — это полное самоубийство. Но и на открытый бой они не пойдут, по крайней мере, до тех пор, пока не очнутся их маги. А те через какое-то время точно придут в себя. И тогда уж начнется бой на их условиях. Но и сейчас нам они не дадут приблизиться к своим магам, чтобы мы могли уравнять наши шансы. Нет сомнений в том, что они уже со своей стороны также контролируют нужную часть леса и глава охраны их небольшого каравана задумался. «А защитные амулеты?» — раздался голос того, о ком он уже и думать забыл. «Вы же можете воспользоваться ими. Или они не выдержат пару-тройку попаданий, даже если стрелять вас будут зачарованными стрелами?» Вампир усмехнулся и поглядел в сторону Лекса. «Мы — да, а вот ты — вряд ли», — неожиданно жестко сказал он. Парень от его слов еще больше поежился, а потом перевел свой взгляд в сторону эльфаров. Тяная думала, что этому ходячему недоразумению больше нечего сказать, но, как оказалось, это не так. — Не думаю, что они станут стрелять именно в меня, — только и сказал он в спину уже отвернувшемуся от него гулорду. Вампир развернулся, и его пронзительный взгляд уперся в лицо человека. — О чем ты? — только и спросил он. Икиная была более чем уверена, что ее дядю заинтересовали эти последние слова парня не в том плане, что он посмел ему возразить, а тем, что он мог оказаться прав. «Ну...» — Лекс перевел свой извиняющийся и несколько затравленный взгляд на Эльфар, но все же потом продолжил. «Со слов Сэй этим», — чел указал в направлении деревьев, — «интересны в основном они, и, думаю, если мы постараемся скрыться...» то и стрелять они в основном будут лишь по ним. — Вот же трус! — презрительно посмотрев в сторону человека, только и фыркнула Киная, говоря это девушке-оборотню, которая сейчас находилась рядом с нею. Хочет прикрыться ими, чтобы сбежать самому. Но вот слова Лекса почему-то заинтересовали ее дядю. — Вы все слышали? — обратился он к Альфарам, после чего, оглядев их, уточнил уже у девушки. — Ты уверена, что это по вашу душу? «Да». Медленно кивнула ему в ответ Сея. Киная, между тем, пораженными глазами смотрела в сторону своего родного дяди, который сейчас действовал как... Она даже мысленно не хотела этого произносить. Но это так и было. Между тем Гулорд вновь обратился к Альфарам. «Я заметил, что у вас более мощные магические щиты, чем у моих людей». Странно, сама Киная почему-то на это не обращала внимания до тех пор, пока ее дядя не упомянул сей факт. «Да», — соглашаясь с ним, произнес Эльфар, переглянувшись со своей сестрой. «Это хорошо», — пробормотал Гулорд, а потом уточнил. «Они выдержат под девять попаданий, даже если в вас будут стрелять магическими стрелами». Тут Эльфар передал слово своей сестре. Сея что-то обдумала, а потом уверенно ответила. «У нас очень хорошие артефакты». Они выдержат даже большее количество выстрелов. Кажется, эльфары поняли, какой план хочет предложить им вампир. «Когда действуем так», — только и произнес Гулорд, и быстро описал тот план действий, что он мгновенно составил. Киная же неверища смотрела в сторону своего дяди. Удивлена, она даже не заметила, как рядом с нею оказалась Сигнея. «Да», — медленно кивнула ей в ответ вторая девушка. «Я не ожидала от него того, что он может кого-то поставить позади себя в качестве живого щита». «Это хороший план», — спокойно пожала плечами оборотень, «особенно с учетом тех особенностей, о которых нам стало известно». «Да», — медленно кивнула головой Киная, — «мне бы самой никогда в голову не пришла такая идея». «Ну», — протянула Сигнея, — «у тебя не такой большой боевой опыт, как у твоего дяди», — только и сказала она. — Да и не приходилось тебе вести в бой отряды. А как я слышала, у Гулорда очень богатый жизненный опыт. Думаю, случалось ему делать и не такое. — Возможно, — медленно согласилась с ней вампирша. Девушка-оборотень между тем оглядела их небольшой отряд, а потом, придвинувшись чуть ближе к Кинае, произнесла. — Только вот ты упустила один важный момент. — Какой? — удивленно посмотрела на нее та. Сигнея серьезно поглядела ей в глаза. «Твой дядя лишь доработал этот план. Предложил же его вовсе не он». И она посмотрела чуть дальше центра поляны, где все так же, втянув голову в плечи и испуганно глядя по сторонам, лежал молодой парень, трясущимися руками, прижавший к себе свою небольшую котомку и со страхом ожидающий того момента, когда Гулорд отдаст команду на взлет. И страх, что они видели в его глазах, был вполне обоснованным, ведь парень был тем единственным, у кого не было своего защитного амулета, и любой выстрел, даже случайный, для него может оказаться последним. «Он», — только и закончилась Игнея, — «он был тем, кто его предложил». Ничего больше добавить девушки не успели. «Вперед!» «Никто и ничего не услышал». Команду к началу действий им передали одним из тайных знаков, чтобы у них времени было хотя бы на секунду больше до того, как стрелки отреагируют на их побег. И он отдал ее Гулорд в тот момент, когда понял, что все были готовы. Что неудивительно, самым первым оказался в воздухе Чел. Как он это умудрился сделать, никто сказать не мог. Но уже через секунду Лекс быстрее ветра несся по направлению к Большому Северному тракту. Какой же он все-таки трус! Только и подумала девушка, глядя вслед улепетывающему человеку. Планета Ариана. Империя Ларгот. Большой северный тракт. Утро. Некоторое время спустя. Так, взлететь первым. Это я сделал. Несмотря на презрительную гримасу молоденькой вампирши, которую я мельком заметил на ее лице, план минимум мною уже выполнен. А в остальном на поляне все прошло без помех. И котел прилетел куда нужно, и тело свалилось на того, на кого должно было. Плюс нам даже чуток подфартило. И мой снаряд, срикошетив о стол дерева, вырубил еще одну цель. Ну а дальше нужно было лишь подкинуть правильную идею в голову вампира, что я и сделал. Теперь же, выполнив первую часть своего плана, я без помех смогу осуществить вторую и прикрыть с воздуха как эльфаров, так и остальных. Хотя за брата с сестрой я, в общем-то, не переживал. Оба эльфара сразу воспользовались нашими клановыми защитными амулетами, и потому вряд ли их кто-то смог бы подстрелить. Так что, как вариант живого щита, особенно стягивающего на себя все дальнобойные атаки, они были идеальны. Чего нельзя сказать о наших союзниках, и уж тем более о животных. Последние, в принципе, не были ничем прикрыты. Но почему-то вампир на это не обратил особого внимания. Именно поэтому я сейчас и находился в воздухе. Ага, вот и противники очухались. Хм, как я и предполагал, собрались там неполные идиоты, и отстреливать они первым делом начали именно наших скакунов. Если нам не на чем будет лететь, то избежать мы особо-то не сможем. Но тут все просто. Силовые управляющие линии, которые мне подкинула ведунья в качестве одной из псивозможностей и чтобы из наших ни у кого не было вопросов, все стрелы летят как раз в Сею и Слая. Даже больше в Слая. Сею на ее птицы вообще было очень проблематично попасть. Это я понял после того, как увидел, насколько опасным, быстрым и ловким летуном оказался управляемый ею Гурон. Так что весь основной удар на себя отхватила спина ее брата. А вот теперь мы оторвались. И с этого момента наши планы с вампиром немного разошлись. Он предлагал устроить засаду, так как был уверен в том, что преследователи последуют по нашему следу. Но мне никакие противники у нас на хвосте не требовались. А потому, как только это стало возможным, я провалился в режим ускоренного восприятия и магического видения. Так вот наши противники вроде как и недалеко но поглощение требовало очень уж больших затрат энергии пришлось пойти на своеобразную хитрость пандора практически мгновенно сообразила что я хочу в итоге получить и посчитала это более оптимальным алгоритмом для проведения процедуры поглощения сущности а потому теперь затраты на этот процесс брались не у меня а первоначально у того чью сущность я и стараюсь себе закачать правда как оказалось Есть те, у кого собственного запаса энергии может не оказаться, или он будет мал, и чтобы не разрушить метрический слепок, который мне также был важен, и я хотел его получить, то в этом случае энергия бралась уже из моего хранилища. Чем я, конечно, дальше нахожусь, тем мне достается меньше энергии. И есть вариант, когда я могу просто убить свою жертву, не получив от нее вообще ничего. Но зато теперь я не был так сильно ограничен удаленностью объекта. А потому поглощение, поглощение. И так еще десять раз. «Неплохо», — мысленно прокомментировал я. «Мне казалось, что итоговый коэффициент полезного действия будет значительно хуже. А так потери энергии не такие большие, правда». И я оглянулся в сторону леса. Они находились относительно недалеко, но тем не менее... Главное, что теперь это работает, и я уже испытал это в деле. А значит, можно возвращаться и действовать дальше. Вернее, действовать сейчас будет гулорд не я. Планета Ариана, Империя Ларгот, большой северный тракт. Утро. Некоторое время спустя. Киная, обратился дядя девушки к молодой вампирше и ее напарнице. Ваша сигные очередь. «Используйте невидимость, парение и займите позицию на том холме. Это идеальная точка для контроля всех ближайших окрестностей. Мы сейчас как раз пролетим над ним». Игулорд что-то прикинул. «Наших преследователей еще не видно, но даже если среди них есть наблюдатель, он не заметит исчезновения двух всадников. Вы приготовили муляжи?» «Да, я свою уже закрепила». Икиная показала матерчатую куклу, которую они наспех сделали еще на поляне, и которую она сейчас примотала перед собой. Как только я спрыгну, она выпрямится и займет мое место. Закрепила я ее надежно, так что продержаться она должна достаточно долго. Этого не потребуется. Только я ответил ее дядя. Не больше пары часов, потом мы за вами вернемся. Будем тут снова где-то через четыре часа. И вампир перевел свой взгляд на оборотня. Все сделала, сразу ответила она. Тогда вам пора и гулорд показал им в сторону выбранного холма девушка кивнула ему в ответ да вампир пристально поглядел ей в глаза и слегка наклонив голову негромко прошептал удачи малышка спасибо также тихо прошептала киная а потом активировала необходимые амулеты прыжок и она медленно парит вниз прямо на вершину выбранного высокого холма поросшего лесом где то рядом также планирует вниз сигнея Они не будут видеть друг друга. Девушки должны оставаться на все время засады невидимыми. Киная подняла взгляд вверх. Отряд из пяти грифонов, одного Гурона и Драга летел куда-то дальше. Но девушка была уверена в том, что дядя не бросит ее тут и обязательно вернется за нею через те самые четыре часа, о которых он и говорил. Планета Ариана, Империя Ларгат Большой северный тракт. Утро. Четыре часа спустя. Хм. Теперь понятно, что задумал вампир. Меня с альфарами он в эту часть плана не посвящал. Просто обговорил все со своими подопечными и на этом ограничился, сказав, что нас это не особо касается, и именно за это мы ему платим. Но теперь понятно, что он задумал. Обе девушки — превосходные стрелки, и они перестреляют любой отряд за несколько минут, Особенно если тот не будет готов к подобной теплой встрече. Жаль, что этого не потребуется. Хотя наоборот, хорошо, что это не потребуется. Вдруг бы к девушкам кто-то прорвался, и у них там завязал собой. А мы бы не успели к тому моменту добраться сюда и оказать им своевременную помощь. А так они просто просидят в засаде пару часов и все. Ага, вот и время подошло. Возвращаемся обратно за девочками. Только, и сказал вампир, указывая нам в сторону наших верховых животных. Все молча развернули свой транспорт, и вот мы летим в обратном направлении. Садимся. Как-то весь путь пролетел незаметно быстро. И я даже не понял, что прошли те самые два часа, что мы потратили на дорогу в другую сторону. «Никого нет», — оглядев окрестности с высоты птичьего полета, произнес троль: «Или мы никого не видим». — настороженно ответил тому вампир. «Вот мы садимся между деревьями на вершине холма». «Вот же черт!» — только и успел подумать я, когда нас мгновенно окружили вооруженные люди, похожие на невысоких альфаров, только с кожей зеленого цвета. «Дриады!» — осторожно оглядываясь вокруг, произнес Гулорд. «Что было непонятно, я не чувствовал никаких признаков живых людей поблизости». Приглядываюсь к стоящему напротив меня представителю дриад. М да. Теперь я оглядываюсь вокруг. Во-первых, все они, судя по данным нейросети, сплошное ожившее дерево. И во-вторых, это девушки. И что им от нас интересно нужно? Только и пробормотал я себе под нос, как позади меня раздался странный, несколько скрипучий, но тем не менее приятный голос. Нам нужна ваша помощь. Оборачиваюсь назад. Позади меня стоит дриада, чуть более высокая, чем все остальные, а рядом с нею, под контролем остальных девушек, находятся как Киная, так и Сигнея. Что-то слишком весело началась наша поездка, а мы еще даже от города далеко уехать не успели, мысленно пробормотал я, глядя на них.